В течение 60 часов с той минуты, как Джон привез Флер в Робин Хилл. И требуется что-нибудь, чтобы утолить терзание памяти у человека, знающего, что любой день может положить им конец. 58 лет назад Джолион поступил в Итан, потому что старому Джолиону... Заблагорассудилась приобщить его к лику образованных людей с, возможно, большими издержками. Из года в год он ездил на стадион Лорда с отцом, чья юность в 20 двадцатых годах прошлого века протекала без шлифовки на крикетном поле. Старый Джолион, не смущаясь, говорил о крикете языком профана. Пол мяча, три четверти меча попал в середку, под шип, и молодой Джолион в простодушном снобизме молодости трепетал, как бы кто ни подслушал его родителя. Только в высоком деле крикеты ему и приходилось трепетать. Отец всегда казался ему идеалом. Старый Джолион не получил утонченного образования, но врожденная взыскательность и уравновешенность спасали его от срывов вульгарность. Как приятно было после этих цилиндров, воя, изнурительные жары прокатиться домой с отцом в кабриолете, принять в ванну, переодеться и поехать в клуб «Разлад», где подадут на обед салаку, котлеты и яблочный пирог, а из клуба отправятся вместе в оперу или в театр. Два щеголя, молодой и старый, в светло-лиловых лайковых перчатках. А в воскресенье, когда матч закончится, и цилиндр получит долгожданную отставку, поехать в нарядном экипаже в ресторан «Корона и Скипетр» и к террасе над Темзой. Золотые 60-е годы, когда мир был прост, Дэнди блистательны, демократия еще не родилась, и романы Уайта Мелвилла выходили один за другим. Явилось новое поколение с его сыном Джолли, носившим в петлице василек Хэрроу.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 Они с сыном оставались одни во всем мире. С глазу на глаз, а демократия только что народилась. Итак, Джолион откопал серый цилиндр, взял у Ирен клочок голубой ленты и помаленьку полигоньку в автомобиле, на поезде и в такси добрался до стадиона. Там, сидя рядом с Ирен, одетый в зеленоватое платье с узкими черными кантами, он наблюдал за игрой и чувствовал, как шевелится в нем былое волнение. Но мимо прошел Сомс, и день был испорчен. Лицо Ирэн исказилось, она сжала губы. Не стоило сидеть здесь и ждать, что вот-вот встанут перед ним Сомс или его дочь, точно цифры бесконечной дроби. Он сказал, недовольно ли, милая, поедем, если хочешь, домой.